Глава 6. До прибытия на планету Войтела, писец с рысью еще пять раз побывали у корабельного шерифа. Пассажиров в третьем классе летело много, а рысь категорически отказывалась сидеть всю дорогу в каюте. Покидая корабль, они впервые увидели на лице блюстителя закона радостную улыбку. Прибыв в столицу Войталы не свадбу и сняв номер в гостинице, путешественники сразу отправились по адресу, который пять лет назад прислал Родиму в электронном письме Лось. Он, видимо, вовсе не собирался прятаться ни от бывших сослуживцев, ни от второго управления, ни от самого себя. Однако, когда они обнаружили дом номер 18 по улице Станислава Лещинского, выяснилось, что по этому адресу расположен небольшой тренажерный зал, управляющий залом работал недавно, и ни о каком детективном бюро «Круль Казимиш» никогда не слышал. «Он мог поменять адрес», — сказала Рысь, когда они вышли на улицу. «Сейчас я залезу в сеть, и за 5 минут...» «Если он от кого-то скрывается, сесть не поможет», — резонно заметил Пестрецов. «Чепуха. Совсем не оставлять следов в электронном пространстве он не сумеет». «Сыграем», — предложил Родим. «Как в старые добрые времена?» — прищурилась Рысь. «Точно. Ты ищешь Лося в сети, а я при помощи агентурных сведений. И кто быстрее?» «А что получает победитель?» «Бесплатную выпивку. Идет?» Несмотря на пари, они не разбежались тут же в разные стороны, а вместе двинулись в бар через дорогу от тренажерного зала. Только войдя внутрь, они разделились. Рысь направилась к терминалу в дальнем углу, а Родин подошел к стойке и заказал порцию выборовой. «Черт!» — потерянно проговорил он, потирая шею. «Выдался тяжелый день, пан...» Тут же отреагировал седой бармен, протиравший белоснежным полотенцем пивные бокалы. «Послушайте старого Яныка, нет лучшего средства от проблем, чем добрая беседа. Поведайте мне свою беду, и мы непременно найдем выход». «Да сглупил я», — признался Пестрецов. Специально завернул на Войталу, чтобы повидать друга детства, а он вместе со своей конторой куда-то переехал, и коммуникатор его не отвечает. «Сочувствую», — покачал головой бармен. «Такое бывает, сплошь и рядом. Улетел человек на другую планету, и нет его. Я сам так 4 года брата искал, и вот, что вам скажет старый Янок. Найти его было совсем нелегко». «А может быть, вы встречали моего приятеля?» — поспешно вклинился Родим, опасаясь, что его ожидает подробный рассказ о длительных поисках брата старого Янека. Он прямо напротив вас работал. У него было детективное бюро. Казимиш Витковский его зовут. А, круль Казимиш. Бармен сразу расплылся в счастливой улыбке. Знаю, конечно. Замечательный человек, поверьте старому Яноку, Раньше постоянно к нам заходил. Очень любит пиво живец. И охотно дает на чай. Он озабоченно сдвинул брови. Пан Витковский переехал совсем недавно на окраину. «Говорят, у него немного не заладились дела, но это ненадолго. Наверняка ненадолго. Круль Казимиш не такой человек, чтобы его дела долго не ладились. Старый Янок разбирается в таких вещах». «А вы не знаете, куда именно он переехал?» — старательно удерживал беседу в нужных рамках писец. «Разумеется, знаю», — возмутился бармен. «Старый Ян лично помогал ему грузить вещи. Записывайте, уважаемый пан». Через четверть часа рысь вызвала родима через коммуникатор и довольным голосом произнесла. «Песец, я буду водку, только настоящую, а не как в трех веселых сучках». «Что нашла лося?» — поинтересовался Пестрецов. Ага, сеть у них тут, конечно, та еще, но я быстро разобралась, что к чему А еще у них отвратительно поставлена система учета граждан Вольная колония, видите ли, никакой бюрократии, никаких паспортов Но это, как ты понимаешь, не препятствие для профессионала Короче, улица Яна Бежехвой дом 25, подхватил Родим, строение 3 Разорвать мою задницу Оторопела рысь Ты тоже нашел? Ага Только я еще смотался туда на такси, чтобы лично убедиться, что это именно то, что нам надо. Сейчас еду назад. Ах ты, старый прохвост! Спасибо за комплимент, солнышко. Я буду водку. Только настоящую. Я тебе не солнышко, пьяница. В своем новом офисе Казимиш появился только к полуночи. Рысь и песец весь вечер провели в баре в районе новостроек на северной окраине, наблюдая через панорамные окна за зданием, в которое переехало детективное агентство «Круль Казимиш». Когда перед входом в небоскреб припарковался помятый глидер, и из него тяжело выбралась знакомая крупная фигура Витковского, Пестрецов обменялся взглядами с боевой подругой, и они разом поднялись из-за столика. «В общем, как договорились», — строго произнес писец. «Никакой самодеятельности, это может быть опасно. Значит, я завожу отвлекающий разговор, а я захожу сзади». В вестибюле недавно отстроенного небоскреба было не так, чтобы очень роскошно, но вполне чистенько. Пахло свежей краской и гипсополимером. Похоже, переживающий, по слухам, не лучшие времена лось переехал сюда, потому что аренда помещений здесь пока обходилась сравнительно дешево. Хозяева здания пытались привлечь первоначальной дешевизной побольше новых клиентов Сориентировавшись по висевшему у входа списку расположенных в здании офисов и организаций Пестрецов и Рысь поднялись в зеркальном лифте на 43-й этаж Прошли по длинному коридору с гофрированными пылепоглощающими стенами И остановились у скромной двери с номером 4379 «529» — одними губами произнесла Рысь Песец кивнул. Рысь распласталась по стене возле дверного косяка, а сам Пестрецов извлек из кармана отмычку-генератор. Прилепив отмычку к электронному дверному замку, он запустил ее и посмотрел на напарницу. Та показала ему один палец, затем два, затем три, затем четыре. Разогнув пятый палец, она не успела. Отмычка, отлепившись от замка, свалилась в предусмотрительно поставленную ладонь Пестрецова. Дверь с едва слышным чмоканьем приоткрылась. В приемной было темно, войдя, лось не стал зажигать света. Это оказалось на руку вторгшимся в пределы частной собственности взломщикам. Быстро проскользнув в дверь, они прикрыли ее и затаились во тьме по обе стороны от прорезавшей ее полоски света, пробивавшейся через неплотно закрытую дверь кабинета. В щель был виден работающий монитор и сидевший перед ним спиной к двери хозяин агентства, низко склонившийся к экрану. Разглядеть можно было только его сидеющий затылок. Время от времени он нажимал пальцем на сенсорный коврик, отзывавшийся тонким писком. Видимо, сортировал какие-то данные. Песец коснулся запястья света и крутанул рукой в воздухе, выбросил два пальца, атакуем с двух сторон. Они беззвучно начали приближаться к приоткрытой двери. «Руки вверх, ребята!» Негромко раздалось сзади. Казимиш за компьютером никак не отреагировал на эти слова, а вот песцу с рысью пришлось замереть на месте. Голос доносился с расстояния в пару-тройку метров, поэтому вряд ли был хорошей идеей сделать нижний вертолет и попытаться выбить оружие у наглеца. Одному из взломщиков вполне мог достаться заряд в голову, кроме того, у нападавшего было еще одно преимущество. Его глаза наверняка уже давно полностью адаптировались к темноте. «Три шага вперед...» Песец и рысь с поднятыми руками послушно сделали три шага вперед, почти уткнувшись в противоположную стену. «Лицом ко мне...» Они развернулись. Незнакомец неторопливо щелкнул выключателем настенного светильника, и прихожую залил неяркий свет. «И тут казимиш, негромко произнесла рысь. «Да, это тоже был Казимиш Витковский по кличке Лось». Он стоял в углу прихожей и обеими руками сжимал портативный плазмомет, дуло которого было направлено на Пестрецова. Некоторое время он молча разглядывал застигнутых на месте преступления взломщиков. Затем крылья его носа свирепо затрепетали, уголок рта зловещий искривился и пополз вверх. Вот сволочи!» — с чувством процедил он. «Думали застать меня врасплох. Молитесь, твари!» «Руки-то можно опустить?» – осторожно поинтересовался Родим. «С поднятыми руками молиться неудобно». «Я тебе их сейчас в задницу засуну, псяк рев!» – пообещал Лось, однако вместо этого он засунул свой плазмомет за пояс и с угрожающим видом шагнул к песцу и рыси. В следующее мгновение они одновременно оказались заключены в медвежье объятие пана Витковского, причем столь энергичные, что рысь пискнула и начала активно сопротивляться – Рукоять плазмомета беспощадно впилась ей в ребра. «Мать вашу, ребята! Да откуда же вы тут? Тысячу лет не виделись!» «Да вот...» «Пролетали мимо, и решили заглянуть», — пояснил Родим, похлопывая приятеля по спине. «А у тебя появился брат-близнец? Познакомил бы?» «А, этот...» — небрежно махнул рукой Казимеш. Выпустив друзей из объятия, он шагнул в кабинет. Снял со своего двойника куртку, в которой выходил из глидера, и повесил ее на вешалку. Затем подхватил уже казимижа подмышки и начал стаскивать с кресла, освобождая себе место. «Десантная макивара?» — поинтересовался пестрецов, заглядывая в кабинет. «Ага, полнорастовая, полирезиноид, в любом спортивном магазине навалом. Вы проходите, ребята, располагайтесь. Я вам сейчас кофейку сделаю». Лось прислонил своего фальшивого двойника к столу и захлопотал над кофейным автоматом в углу. «Черт, как вы неожиданно, прям как снег на голову!» «Нет ли чего-нибудь покрепче?» — скривилась рысь, усаживаясь в гостевое кресло. «Нет, подруга, ты не поняла!» — обиделся лось. «Я вам сделаю своего кофе!» «Умм!» — качнула головой Светлана. «Прости!» Ловко ты нас поимел, устроившийся в другом кресле писец, дотянулся до макивары и снял с нее игрушечного щенка. Именно его короткая шерстка столь похоже изобразила стриженный затылок склонившегося над компьютером Казимжа. Узнаю штатного мастера маскировки подразделения горностаев. «Мастерство не пропьешь», — согласился Витковский, подавая Пестрецову пластиковый стаканчик с дымящейся жидкостью внутри. «Особенно если пить только кофе мгновенного приготовления». «А как он управлял сенсором компьютера?» – спросила рысь. Лось молча вынул из-под сенсорного коврика работающий наручный коммуникатор. Звуковой сигнал был отключен, работал только виброзвонок. Когда коммуникатор в очередной раз начинал хаотично подергивать и подбрасывать вверх, он приподнимал, покрывавший его коврик, и в какой-то момент тот рабочей поверхностью касался угла, стоявшей рядом с ним аудиоколонки». Раздавался знакомый писк, издали возникало полное ощущение, что сидевший за столом Казимиш дотронулся до коврика. «Обалдеть!» – покачал головой пестрецов и осторожно пригубил кофе. «Господи, что ты делаешь с этими кофейными автоматами?» – внезапно воскликнул он. «Как тебе удается настраивать эти глупые штуки таким образом, что вместо фабричной дряни они начинают варить божественный напиток? Может, ты какое волшебное слово знаешь?» Казимиш, как обычно, раздулся от гордости. «А как же?» — надменно произнес он, усаживаясь за стол. «Мы — истинные потомки шляхтичей, вполне склонны достигать совершенства в любом деле, особенно в военном и кулинарном». Рысь держала стаканчик с кофе в руках, задумчиво глядя на прислоненную к столу Макевару. «Ты кого-то боишься, Лось?» — негромко спросила она. «Ты же это все оборудовал не для того, чтобы нас разыграть». Витковский сразу поскучнел, зашуршал бумагами на столе. А, "А, нехотя произнес он, глядя на Светлану Чепуха. Результат успешного расследования. Перебежал дорогу одному кнеиску преступного мира Войтылы. Обрубил ему с помощью местной народной полиции все щупальца. Так он мне, видишь ли, объявил вендетту. Пару раз уже чуть не ухлопал. Приходится принимать меры". Он снова махнул рукой. «В общем, пустяки. Ну а теперь вы выкладываете все на чистоту». «Что именно?» — невинно вскинул брови Писец. «Слушай, не считай меня глупее, полковника Денисенко. Надеюсь, ты не думаешь, что я поверю, будто вы просто соскучились, причем оба сразу и всего лишь приехали повидать старого друга». Писец улыбнулся и пожал плечами. «Ну а вдруг?» «Ладно». Сердито нахмурился лось. Кончай кривляться. Выкладывай все как есть, псякрев.